Иуда засмеялся продолжительное зло. Они, эти трусливые собаки, которые бегут, как только человек наклоняется за камнем. Они? Разве они такие дурные? Холодно спросил Анн. А разве турны бегают от хороших, а не хорошие от турных? Хе, они хорошие и поэтому побегут.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 и плохо делается уже другим. Хе! Анна проницательно взглянула на предателя, и сухие губы его сморщились. Это значило, что Анна улыбается. Ты да, обижен ими. Я это вижу. Разве может укрыться что-либо от твоей проницательности, мудрая Анна? Ты проник в самое сердце Иуды. Да! Они обидели бедного Иуду. Они сказали, что он украл у них три динария.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 ещё сильнее разрастётся ересь и в близких кольцах своих задушит Анну и власть и всех его друзей. И когда во второй раз постучался к нему Искариот, Анна смутился духом и не принял его. Но и в третий и в четвёртый раз пришёл к нему Искариот, настойчивый, как ветер, который днём и ночью стучится в опертую дверь и дышит скваженной ею. Я вижу, что ты боишься чего-то, мудрый Анна. сказал Иуда, допущенный наконец к первосвященнику. Я довольно силён, чтобы ничего не бояться. Надменно на ответил Анно, и Искариот трополепно поклонился, простирая руки. Чего ты хочешь? Я хочу предать вам Назарея. Он нам не нужен. Иуда поклонился и ждал, покорно устремив свой глаз на первосвященника. Ступай.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 За Иисуса Назарея? И вы хотите купить Иисуса за 30 сребреников? И вы думаете, что вам могут продать Иисуса за 30 сребреников? Иуда быстро повернулся к стене и захохотал в её белое плоское лицо, поднимая длинные руки. "Ты слышишь? 30 сребреников за Иисуса!" С твоею же тихой радостью Анна равнодушно заметил: "Если не хочешь, то ступай".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 «Это так уж ничего и не стоит, по-вашему, а?» «Нет, вы скажите, как честный человек!» «Если ты...» Пробовал ставить порозовевший Анна, Холодная злость которого быстро нагревалась на раскаленных словах Иуды, Но тот беззастенчиво перевивал его. «А то, что он красив и молод, Как нарцисс саронский, как лилия долин, а?» «Это ничего не стоит?» «Вы, быть может, скажете, что он старый никуда не годен?» «Что Иуда продает вам старого петуха, а?» Если ты старался кричачанно, но его старческий голос, как пух ветром уносил отчаянно бурные речи Уды. 30 сребреников. Ведь это одного авола не выходит за каплю крови, половина авола не выходит за слезу, четверть авола за стон, а крики, а судороги, а за то, чтобы его сердце остановилось, а за то, чтобы закрылись его глаза это даром, вопил Искариот, наступая на первосвященника.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 Пока Иуда перепробовал на зубах все серебряные монеты, Издрак кан наглядывался и, точно обжёгшись, снова поднял голову к потолку и усиленно жевал губами. "Теперь так много фальшивых денег", спокойно пояснил Иуда. "Эти деньги пожертвованные благочестивыми людьми на храм", сказала Анна, быстро оглянувшись. Ещё быстрее подставив глазами уды свои разоватые лысый затылок. Но разве благочестивые люди умеют отличать фальшивое от настоящего? Это умеют только мошенники. Полученные деньги и удать нёс не домой, но выйти за город, спрятал их под камнем. И назад он возвращался тихо, тяжёлыми медлительными шагами, как раненное животное. медленно уползающий в свою темную нору после жестокой и смертельной битвы. Но не было своей нарывы у Иуды, а был дом, и в этом доме он увидел Иисуса. Усталый, похудевший, извученный непрерывной борьбой с фарисеями, стеной белых, блестящих ученых лбов, окружавших его каждодневно в храме, он сидел, прижавшись щекою к шершавой стене, и, по-видимому, крепко спал. В открытое окно влетали беспокойные звуки города,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 потом внезапно перестал плакать, стонать и скрежетать зубами и тяжело задумался, склонив на голову мокрое лицо, похожее на человека, который прислушивается. И так долго стоял он, тяжёлый, решительный и всему чужой, как сама судьба. Тихой любовью, нежным вниманием, лаской окружила удо ни счастного Иисуса в эти последние дни его короткой жизни.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 Грубо шутил над ними и причинял мелкие неприятности. Теперь он стал их другом, смешным и неповоротливым союзником. С глубоким интересом разговаривал с ними о маленьких, милых привычках Иисуса. Подолку с настойчивостью расспрашивал об одном и том же. Таинственно совал деньги в руку, в самую ладонь. И те приносили амбру, благовонное, дорогое мирро, столь любимое Иисусом, и обтирали ему ноги. сам покупал отчаянно торгуюсь дорогое вино для Иисуса и потом очень сердился, когда почти всё его выпивал Пётр, равнодушный к человеку, придающему значение только количеству. И в каменистом Иерусалиме, почти вовсе лишённом деревьев, цветов и зелени, доставал откуда-то молоденькие весенние цветы и зелёненькую травку и через тех же женщин передавал Иисусу. Сам приносил на руках первый раз в жизни маленьких детей, добывая их где-то по дворам или на улице, и принуждённо целуя их, чтобы не плакали. И часто случалось, что к задумчивому Иисусу вдруг сползало на колени что-то маленькое, чёрненькое, с курчавыми волосами и грязным носиком и требовательно искало ласки. И пока оба они радовались друг на друга, и Удо строго прохаживался в стороне, как суровый тюремщик.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 никогда не умеете хорошо слушать. Потом все тихо расходились спать. И Иисус нежно из благодарностью целовал Иоанна и ласково клал по плечу высокого Петра. И не без зависти, с нисходительным презрением смотрел Иуда на все эти ласки. Что значит все эти рассказы? Эти поцелуи и в стохе в сравнительно с тем, что знает он, Иуда Искариота, рыжий, безобразный Иудей. рождённый среди камней